Наша добрая святая Катрин угасла утром в воскресенье около 10 часов без страданий на руках у мужа. Это ужасное несчастье постигло нас 15 октября. Я могу сказать, что смерть этой обожаемой женщины является всеобщей скорбью. Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию. Впрочем, жить Так как она жила, это гарантия блаженства. Она, эта благородная женщина, простила всех, кто мог ее обидеть, и в свою очередь попросила у них прощения перед смертью. Наш долг безропотно покориться неисповедимым повелением проведения. По тому же поводу писала Гончарову Наталья Николаевна Пушкина. «Ужасно подумать, что Кати нет больше на свете. Каковы должны были быть ее последние минуты? Она оставляла четверых маленьких детей. Мысль эта должна была быть ей очень горька. Бедная, бедная сестра». О дальнейшей судьбе Дантеса вплоть до переворота 2 декабря 1851 года нам почти ничего не известно. По возвращении из России во Францию он сначала заперся в деревне своей в Эльзасе, а затем в сороковых годах выступил на политическом поприще, был избран депутатом и сначала продолжал быть крайним легитимистом. В дуэли между Тьером и Биксио, Дантес был секундантом Перо. Затем он из легитимистов превратился в бонапартиста. Панчулидзев. 17 июля 1851 года Виктор Гюго выступил в Национальном собрании с бурной четырехчасовой речью против изменения Конституции, имевшего целью облегчить президент Луи Наполеону путь к государственному перевороту. Гюго указывал на опасность, грозящую республике, срывал маску с президента. «Карты на стол! Будем говорить все!» — заявил Гюго. «Как? От того, что мы имеем Наполеона Великого, нужно, чтобы мы имели Наполеона Маленького?» Клика правых депутатов бесновалась, прервала оратора, не давала ему говорить, высмеивала его. После декабрьского переворота, находясь в изгнании, Гюго выпустил сборник стихотворений по заглавиям «Кары». В нем помещено стихотворение 17 июля 1851 года, сходя с трибуды. В первых изданиях сборника «Брюссельском» 1853 год, Женевско-Нью-Йоркском 1854 год Гюго поместил обширное примечание к этому стихотворению — в где привел выдержки из своей речи и выходки против него правых депутатов. Здесь находим Вияра, Барро, Деля Москова, Клари, Дегеккерена. Это наш знакомец Дантес. В выноске каждому из названных имен Гюгоя Давид замечает: «теперь сенатор» Тридцать тысяч франков жалования в год. Само стихотворение начинается так. Эти господа, мрущие отвратительной грязной кучей, Бывшие грязью прежде, чем превратиться в прах. Вересаев. В награду за услуги, оказанные Луи Наполеону, Дантес был назначенным в день декабрьского переворота сенатором. В Сенате он обратил на себя особое внимание своими речами в защиту светской власти Пап. Во время последней империи Дантес был при дворе Наполеона III. Был одним из основателей Парижского газового общества и оставался директором этого общества до своей смерти, благодаря чему оставил себе большое состояние. По словам одного из наших соотечественников, знавшего в Париже Дантеса, это был человек очень одаренный и крайне влиятельный, даже большой оригинал. Он был замешан во всех событиях и происках Второй империи. Панчулидзев. Влиятельным сенатором Второй империи Дантес поселился в Париже на улице Монтень, рядом с нынешним театром Елисейских полей. Здесь он выстроил для себя из семьи трехэтажный особняк номер 27. Нижний этаж занимал он сам, а два верхних были отведены его многочисленному потомству. Вся семья сходилась по меньшей мере два раза в день в столовой. Днем Дантес обыкновенно отправлялся в экипаже в свой клуб «Серкль Эмпериаль» на Елисейских полях, а вечера неизменно проводил дома в кругу семьи, часто развлекая молодое поколение рассказами о своей молодости. На летние месяцы вся семья пережала в Сульц. Луи Метман по записи Полонского